Глава 19. Я всё же надеялся, что до большой войны не дойдёт. Вроде бы только что на долгие века заключили перемирие, как нам уже было известно, небольшие наскоки были постоянно, причём на всех границах. Иногда наши вояки ходили грабить к соседям, а иногда наоборот. Обычное дело. Кстати, моему отцу, как и другим местным аристократам, на войну идти не требовалось. Их задачей было обеспечение безопасности в тылу. Ловить разные шайки, чтобы они не грабили обузы. Он и не собирался. А вот его супруга, которая из-за рассудительной женщины превратилась в недалёкую, не пожелала оставить своего сына. Заявила, что без неё со мной может приключиться что-нибудь нехорошее. Как будто если она с нами поедет, то убережёт меня от любых опасностей. «Хватит ерундой заниматься», – уговаривал её барон. Она уже приказала обалдевшим от такого поворота слугам готовить лошадей к выезду. «Ты же разумная женщина». Я приняла решение, заявила она. В конце концов, он будет с ранениями, так что и моя помощь может пригодиться. Буду их перевязывать. Мама, тебе на самом деле не стоит ехать, вступил в беседу я. Ты всё равно не сможешь постоянно за мной присматривать. Нужно отметить, что я впервые назвал эту женщину мамой. До этого госпожи Бронес и иначе. Видно, поэтому она и замерла. Конечно, ей уже было известно, что я потерял память, поэтому по этому поводу она очень печалилась. Да, смутные воспоминания в моей голове иногда всплывали. Причём я о моих родителях, я кормилица, которая собиралась составить компанию своей госпоже. Вспомнил нас? Напряжённо спросила у меня баронесса. Я сразу вспомнила. В голове вы у меня остались, хоть и как-то туманно всё образами, признался я. Как можно забыть родных тебе людей? В общем, хватит в дорогу собираться. Как будет у меня время, я сам к вам обязательно заеду. Да и вообще, у вас тоже работы есть. Лучше её выполнять, чтобы лишний раз императора не гневить. Следите за порядком в баронстве, чтобы разная шваль тут не развилась. Дорогой, выдели ему пару десятков наших воинов. Охрана лишней не бывает, заявила женщина. Тоже нет. Я тут же отмёл это предложение. Если нам на самом деле нужна будет охрана, то граф нам её выделит. Не стоит свои силы уменьшать. Действительно, у барона всего около пяти десятков дружинников, больше баронство просто не сможет прокормить. Так что если 20к не отдаст, то значительно уменьшит свою боевую мощь. Благо, что хоть это женщина понимала. "Ладно", баронесса тяжело вздохнула. "Будь по-вашему. Но смотри, чтобы хоть иногда весть о себе домой присылал. Я буду посылать к тебе гонцов. Не станешь писать, сам приеду, навещу и уши тебе надеру, чтобы не забывал больше". Буду писать вместе, сообщил я. Не сомневайтесь. Женщина подошла ко мне и крепко обняла. После тепло попрощалась с Иреной. Пока меня не было, они успели подружиться. Она понимала, как сильно им повезёт, если у неё в родне ещё и магесса жизни появится. Сейчас она из себя ничего, как мак не представляет, но потом всё изменится. Опять же, семья очень богата, а это тоже неплохо. Ну и сам граф сообщил, что будет не против, если мы поженимся. Мои друзья, а данное прощание происходило во дворе, смотрели на меня с завистью. И если быть честным с самим собой, то мне нравилось то, что появилось место, где меня любят и ждут. Приятно это знать. А может, это просто память мальчишки в моей голове шевелится и не даёт мне покоя. Гонец, который передал приказ графа спешно выдвигаться к границе, не уехал. Он должен был указать нам дорогу. Ехать нужно было всего несколько дней, так как армия давно прошла, и можно было немного ускориться, а не точиться вместе со всеми. Когда мы прибыли на место, оказалось, что небольшими стычками конфликт не закончится. Армия Киротского королевства смело пограничные заслоны и вторглась на территорию империи. Граф не стал их ждать на укреплениях по каким-то своим соображениям, а он двинул полки навстречу. Вроде бы силы двух армий были примерно равны, вот и решился С другой стороны, тут не было сплошных укреплений, поэтому враги могли нас спокойно обойти. В этом случае они бы не уходили далеко от границы, потому что им мигом бы прикрыли подвоз продовольствия. Но вот по рейдвицам по границе могли запросто явно бы запылали замки аристократов. Думаю, что император был бы подобным не совсем доволен. Хотя кто его знает, что там в голове у графа? Может, и по другой причине решил дать бой, скажем так, на равных. К месту прибыли утром. Лекарский обоз расположился прямо в открытом поле, защиту ему служила только большая канава с одной стороны. Тут тоже изготовились к приёму раненых. Телеги и фургоны поставили полукругом, видно, чтобы была возможность хотя бы от небольших отрядов отбиться. По огороженной площади носились люди, что-то куда-то несли, хватал от телег подготовленных для вывоза несчастных дальше в тыл. Нам уже сообщили, что всех, кому мы оказали помощь, будут увозить в один из замков. Плохо, что он расположен на приличном расстоянии, и из-за этого пришлось встать вот так на открытой местности. Сейчас вообще раненых не было, но учитывая, что вот-вот начнётся сражение, это скоро может кардинально измениться, так что придётся поработать. «Прибыли господа маги!» – обрадованно воскликнул старший нашего лекарского обоза. «Думали, что не успеете». «А где армия?» – полюбопытствовал я. «Вперёд ушла?» «Стоит неподалёку», – сообщил нам мужчина. Туда же и противник стягивается, думаю, что к обеду начнётся. Вон там они, за тем пригорком врага ждут. "Можно вас на пару слов?" попросил меня мужчина. "Что случилось?" спросил я, когда мы отошли от моих спутников немного в сторону. "Видите оседланных лошадей?" задал он мне риторический вопрос. "Если вдруг от нашего войска отвернётся удача и враг победит, то вам следует хватать госпожу Магеса и мчаться, что есть сил, вот по этой дороге до ближайшего замка. Это лично приказ графа. Не надо тут стоять насмерть. Нас победители может и пощадят, а вот магов точно ничего хорошего не ждёт. Понял, кивнул я. Сделаю, как вы сказали. Мужчина после моих слов даже немного расслабился, evidently думал, что я начну орать, мол, никогда не бегал от врагов и сейчас не собираюсь. Один всех перебил: "Нашёл идиота". Я прекрасно понимал, что сейчас пока слаб, При должном везении смогу много врагов положить, но и меня могут истыкать стрелами. Зайдут сразу со всех сторон, и все мои умения кажутся пшиком. Уверен, бывало и воины умеют сражаться с магами, в отличие от меня. Да и у врагов, как мне кажется, есть одарённые. Не переживайте, решил немного успокоить я мужчина. Граф хороший полководец, а он уже не одну битву выиграл. Сейчас, мне кажется, тоже всё обойдётся. Так и против него тоже не идёт будет. Справедливо заметил мужчина. «А так хотелось бы». Тем временем лекарский обоз продолжал подготовку. Даже прибывшие с нами воины включились в общую суматоху. Бойцы испешились и выбирали наиболее удобное место для стрельбы из луков. Десятники покрикивали и раздавали пинки, особенно нерасторопным. В общем, стояла нешуточная суета. Только мы с Ириной бездельничали. «Господин, что-то случилось?» Поинтересовался у меня Лаар. Он видел, что меня отвели немного в сторону. «Господин, что-то случилось?» Готовясь к битве, пожало ей плечами. Мне и Ирене даже лошади подготовили на тот случай, если придётся удирать. Ты и своих, наверное, тоже запряги, а своему бравому десятку скажи, чтобы на чеку были. Я без вас убегать не стану. Скажу, кивнул мужчина. Мы будем готовы. Ох, не нравится мне такие разговоры. Ещё бой не начался, а мы уже бегство планируем. Слышали бы вас солдаты, запросто могли бы на пике поднять за такие разговоры перед боем. Ну такой у нас старший обозник, усмехнулся я. Ладно, всё обойдётся. Количество людей в обозе изредка поубавилось. Что и неудивительно, тут остались только травники и лекари со стражей. Основная масса людей ушла вместе с армией, при этом забрали часть телег. Ведь именно этим людям во время сражения нужно будет к нам раненых доставлять. Всё же хорошо тут лекарское дело поставлено. Думал, что будет хуже. Прошёл час, потом второй, а ничего не менялось. только вдалике, где находилась наша армия, иногда появлялись одинокие всадники, и целые отряды мимо нас тоже носились, а вот раненных пока не было. Массовые средневековые сражения я видел только по телевизору, как и армии, приготовившиеся к бою, только на марше. В общем, любопытство разбирало меня не по-детски. Это обозникам было что делать, а мы просто сидели и маялись от безделья. Пойдём, глянем, что там происходит, предложила мне Ирена. Ей тоже было крайне любопытно. «Вон до того пригорка доедем, и сразу обратно. Там наши воины, это безопасно». «Поехали», – не стал спорить я. «Глянем на армию». Отговаривать или спорить с нами никто не стал. Даже те люди, которые должны были нас защищать. Воины тоже уже приготовились, поэтому были не прочь немного размяться. К тому же, когда просто так сидишь, в голову разные нехорошие мысли лезут. Опять же, тут на самом деле было много наших солдат. Видно, тылы охраняли». Недолго думая, мы вскочили на коней и помчались к возвышенности, за которой, судя по словам обозника, стояла наша доблестная армия. Несколько раз нас пытались остановить, но после признавали своих и давали двигаться дальше. А, кстати, балахоны мы сняли, решили, что так для здоровья лучше. Пусть будем простыми путниками, а не магами. Может, получится ввести врагов в заблуждение. Вышли мы удачно прямо за спину наших воинов, судя по множеству стягов рода Лимбитов. Графа не заметили, хоть и находились примерно по центру армии. «Серьёзное войско!» – покивал Лаар. Он тоже поехал с нами, что и неудивительно. Да, войско внушало уважение своим количеством. Так и непонятно, сколько тут вояк. Если верить, гони около тридцати тысяч. Примерно четвёртая часть – конница. Остальные – пешие, лучники, мечники, даже ряды копьеносцев. Причём в это время армия перестраивалась. Видно, чтобы наиболее эффективно использовать каждый род войск. Армия расположилась частично внизу холма, а частично на нём. В основном пешие находились в центре, а вот конница по флангам. Наверное, чтобы можно было перехватить неприятеля, если он попытается зайти в тыл. Больше всего впечатляли именно всадники, все закованные в полные доспехи, с пиками и щитами, такие средневековые рыцари. Хотя хватало и таких, у которых доспехи были похуже, чем, например, у моих ребят, которые сейчас смотрели перед собой открыв рты. Так сильно они впечатлились. Местность тут была волнистая. Деревья почти отсутствовали. В нескольких сотнях метров имелся почти такой же холм, как тот, на котором замерли мы. Как раз по нему сейчас маршировал наш противник. Как я сразу заметил, построение у них было почти такое же, как и у нашего войска. Количество оценить не удалось, потому что армия замерла, не перейдя полностью свой холм. «Смотри, наш граф!» толкнул у меня локтём Ирена. «Поскакал навстречу, видимо, на переговоры». От нашего войска на самом деле отделилось несколько всадников и помчались навстречу врагам. Оттуда тоже вперёд выдвинулся комитет по встрече. «Интересно, о чём они там беседуют?» – пробормотал я. «Договариваются. Как воевать будем?» – подал голос Пятидесятник, старший нашей охраны. «Как это?» – удивилась Ирена. «Я думала, что сразу же всё начнётся». «Не сразу. Сразу начинается только с лютыми врагами», – задумчиво начал Лаар. А тут тут вот пока могут договориться. А, возможно, про раненых что-нибудь скажут, про тех, которые в обозе, мол, не будем добивать благородные же. У противника тоже обозники за холмом расположились, и они также будут забирать своих раненых. Так и есть, покивал Воин. Правда, эти договоры часто являются простой формальностью. Обезумевшие от крови солдаты, если набредут на обоз, то запросто могут всех раненых перерезать, ничто их не остановит. А, гляди, наши маги Воскликнула Ирена. Она больше осматривала войско, а не беседующих предводителей. «Маги, в отличие от нас, даже не пытались скрываться. Все были в балахонах, причём они стояли кучно, а не разбрелись по всему войску. Противник поступил так же. Интересно, они первыми начнут бой, как дальнобойная артиллерия, или сначала армии сойдутся?» «Ничего, сейчас посмотрим, как всё будет происходить. Фю, вот ведь, вроде бы сейчас сотни, даже тысячи людей будут гибнуть, а я как будто кино собрался посмотреть. А вот Лаар и Игона преобразились. Лица у них стали как у хищников, ноздри раздуваются, да вы гляди и сами вперёд кинутся. Особенно это было заметно по женщине, но и Лаар уже держал в руках свою знаменитую секиру. На нервах был. К нашему общему сожалению, начало схватки посмотреть не удалось. Полководцы разъехались, тут же отдали какие-то приказы, и в разные стороны помчались гонцы. Видно, раздавали приказы командирам помельче. Армии, которые до этого безмолвно стояли, как будто проснулись от спячки, заколыхались, раздались выкрики, а потом солдаты начали молотить по своим щитам, стараясь переорать и перешуметь друг друга. Кричали они так минут 5, пока из рядов наших садников вперёд не выехал один из рыцарей. "О, единок!" сну воткнуло меня локтем Ирена. "А ты говорил, что в войне нет ничего благородного?" "Жаль, что не из нашего рода", огорчённо добавила девушка. Солдат нужно взбодрить перед битвой, прокомментировал Лар. Обычное дело. Нужно показать, что наши сильнее, поэтому сейчас и неприятель выставит своего лучшего бойца. Из рядов неприятелей вправду выехал всадник, который поехал на встречу нашему. Они должны были встретиться примерно в центре. Два всадника пришпорили кони и рванули навстречу друг другу. Я, сам того не ожидая, даже губу прикусил, наблюдая за сближением воинов. Видно, оба были в этих делах опытными. потому что первая ошибка не принесла результата. Копья у обоих сломались, а щиты... Даже удивительно, как они умудрились после таких ударов в сёдлах держаться. Должно было смести, как пушинку. «Зачарованные щиты», – прокомментировал полусотник. «Не смогли копьём их пробить. Вот же повезёт победителю, который всё имущество побеждённого присвоит». Воины сошлись ещё раз, но на этот раз разъезжаться не стали. Сцепились в ближнем бою, стараясь зарубить своего противника. Даже до нас доносился звон оружия. Такая стояла тишина. Никто не кричал, внимательно наблюдая за схваткой. Видно, и доспехи были непростые, потому что я несколько раз видел, как то один, то другой воин наносил своему противнику удар, но результата не достигал. Всё же через минуту наш рыцарь умудрился выбить меч из рук своего соперника. Проявлять благородство и давать поднять оружие не стал, а только усилил натиск на своего врага. Тот выхватил нож и теперь старался отбиться от противника щитом. Впрочем, ничего у него не вышло, потому что наш воин оттеснил своего противника от оружия. Оба их воинов забрала были подняты. Видимо, для лучшего обзора вот туда-то наш рыцарь и ткнул мечом своего оппонента. Не убил, хотя рану нанёс серьёзную. Лицо начало заливать кровь. После этого он ещё и щит выбил, а потом нанёс порастерявшемуся сопернику сильный удар, но не в лицо, а в подмышку, туда, где не было доспеха, только кольчуга. Видно, она не была зачарована, поэтому меч погрузился довольно глубоко. Нужно отдать врагу должное, а он даже сейчас попытался ударить своего противника ножом, но не приуспел, а через какое-то время рухнул со своего коня. Увидев такое, наши воины радостно взвыли, да и я тоже кричал: "Радуюсь победе!" А вот противник угрюмо молчал. Впрочем, из их рядов уже выезжал следующий дуэлянт, видно, чтобы поквитаться за убитого, хотя наш спокойно уехал. Видимо, тут дрались по одному разу, а на место победителя выезжал уже другой. К сожалению, нам не суждено было увидеть, чем окончится этот поединок. Вы что тут делаете, господа маги? А услышал я недовольный вопрос позади нас. Здравствуйте, господин барон. Улыбнулся я, увидев недовольное лицо Амброса. Да вот, забоем наблюдаем. Вижу. А почему вы не в обозе, а тут? Вам что было приказано делать? Нам было приказано лечить раненых, проворчала Ирена. Только там пока никого нет. Вот мы и решили посмотреть, как битва будет развиваться. Как только пойдут первые пострадавшие, мы сразу отправимся обратно, тут недалеко. Баррон де Жоло вздохнул, видно, собирался с силами, чтобы на нас не наорать. "Вы сейчас же отправитесь обратно к лекарскому обозу", спокойно сказал он. "Битва вот-вот начнётся, так что давайте быстрее". Но в последней фразе он всё же повысил голос. "Что вы на нас орёте?" возмутилась Ирена. "Мы подчиняемся господину графу, а не вам. Сами почему не с главой рода а тут ходите? Себя забыл спросить, где мне нужно находиться?" перешёл на ты аристократ. В следующий раз обязательно поинтересуюсь. Быстро возвращайтесь к Облзу. Забавно было наблюдать за нашими охранниками. Я даже не смог сдержать улыбки. Так они переводили свой взгляд с Ирены на барона в зависимости от того, кто из них говорил. Моя улыбка сильно не понравилась аристократу. Что смешного? спросил он у меня. Я, не над вами, господин барон, просто радуюсь, что наш воин выиграл поединок, ответил я. Ладно, поехали обратно. На самом деле не стоит нам тут находиться. Ирина поняла, что перегнула палку, поэтому не стала спорить, и вскоре мы уже были возле лекарских повозок.